Глава 6 «Это еще что за тварь?» Произнесла Иорен, который как и я, видела приближающегося к нам трехглавого монстра, отдаленно напоминающего Ретлинга. Но было раза в четыре больше своих обычных представителей, из-за чего при движении ему приходилось пригибаться, ибо в ответвлении тоннеля он помещался с трудом. Это еще больше замедляло монстра, что дало нам несколько бесценных секунд, чтобы перегруппироваться. «Назад!» – крикнул я девушкам, а сам выстрелил из перчатки в гигантскую крысу, после чего сразу же активировал ядовитый всплеск. «Бездна!» – выргался я, когда у меня начала кружиться голова. Моя магическая энергия была явно на исходе, и доводить до магического истощения очень не хотелось. «Лия, задержи его фантомом! и Ирен, сможешь воспользоваться кольцом?» Начал я быстро раздавать приказы девушкам. лис будь готова!» «Сейчас!» Ответила Лия, и её фантом, который стоял рядом со своей призывательницей, ринулся вперёд. «Пока нет, но скоро смогу!» Ответила Иран, и я вургался про себя. Несмотря на то, что я поразил монстра сильнейшей своей атакой, всё равно не вывел его из строя, а мои шипы, которых в нём было чуть меньше десятка, и вовсе оказались для него не больнее комариных укусов. Ну или во всяком случае так казалось». Первое, что нужно было сделать, это попытаться выиграть время, пока Иорен не сможет жахнуть по крысе огненным кольцом. Поэтому, убрав копье обратно в браслет, я достал из магического хранилища некротический тесак и рванул в сторону монстра, который, не обращая особого внимания на фантома, прорывался сквозь трупы других монстров в нашу сторону. «Монстров точно контролирует была моя первая мысль, когда огромная крысятина, просто отмахнувшись от меня, побежала дальше в сторону девчонок. «Бездна!» Снова воргался я про себя и ринулся вслед за огромной тварью. Оказавшись рядом, всаживаю в его ногу нейкротический тесак и сразу же достаю из магического хранилища копье. «Эмит, назад!» Доносится до меня голос Эрен, и я, резко остановившись, разворачиваюсь и начинаю бежать в обратную сторону, дабы не быть поджаренным огненной техникой напарницы. И, как всегда, огненное кольцо Эрен было очень эффективно, особенно когда использовалось в упор Если на мой кислотный взрыв монстр никак не отреагировал, то когда в него ударил мощный поток пламени, крысятина запищала и начала лихорадочно сбивать в себя пламя. Так как я вынужден был отступить, чтобы меня не задело кольцом, расстояние, разделяющее меня и противника, увеличилось, и я решил этим воспользоваться. Сделав два быстрых шага, перешёл на бег, набрав скорость, со всей силы вонзил копьё в позвоночник гигантской крысы и сразу же за это поплатился. Удар монстра был настолько сильным, что мне не помог даже щит. Меня просто отбросило в сторону, словно куклу, а в глазах сразу же потемнело. «Эймит!» — послышался чей-то голос, но он прозвучал как-то тихо, и складывалось такое впечатление, будто бы я услышал под водой. «Как же все болит!» — подумал я и попытался подняться, но у меня ничего не получилось. Хуже всего, что меня начало ужасно тошнить. «Эймит!» — в этот раз голос прозвучал гораздо громче. С трудом, но я всё же смог сфокусировать зрение на источнике голоса. И увидел Эрен, на лице которой застыл страх, а рядом с ней... «Что это ещё такое?» Подумал я, и буквально следующую секунду по подземелью разнёшься оглушающий крик, от которого голова начала кружиться ещё больше, а к горлу снова поступила тошнота. Уже теряя сознание, я попытался присмотреться к размытой фигуре, стоящей недалеко от Эрен, но у меня ничего не вышло. «Бездна! Неужели так тут и умру?» С горечью подумал я, и моё сознание провалилось в темноту. Лия с ужасом смотрела на монстра, который медленно приближался к ней, и понимала, что если она не воспользуется этим, то выжить ни у неё, ни у Эммита не будет ни шанса. «Атакуй!» — приказала она фантому, и её призрак снова бросился в атаку на монстра, который выбрал своей целью Ирена. Лия знала, что магической энергии у её напарницы не осталось, и что единственное, на что она могла надеяться, это её навыки фехтования, но ну и поддержка лис. «Не справится подумала Лия, тяжело вздохнув, посмотрела на эмита «Надеюсь, ты не увидишь меня такой». Негромко произнесла она себе поднос и, закрыв глаза, использовала сильнейшие в своём арсенале умения. «Лис, защиту!» — отчаянно закричала Иерен, на которую носила огромный монстр и только её ловкость и сильные атаки позволяли ей кое-как отбиваться от тварь, которая атаковала её и пыталась схватить. Увернувшись от очередного удара, Эрен почувствовала магию напарницы, что означало, что Элизабет кинула на неё защитный покров. «А что там делает Ле?» Отбив очередной удар огромной лапы своим двуручником, Эрен посмотрела на напарницу, и её глаза округлились от удивления. «Что это с ней?» Подумала она, буквально через мгновение оглушающий крик, наполненный яростью и магией, разнёсся по подземелью. Когда доспехи и оружие упали с её бестелесного тела на землю, Лия посмотрела в сторону монстра. И ярость, злость и ненависть, которые она испытывала к этому существу, многократно увеличились в новом теле. Поэтому она не смогла сдержаться и использовала одно из своих умений — крик Банши. Магический вопль боли, усиленной магии, ударил в монстра, и тот не смог устоять на ногах. Завалившись на бок, он попытался подняться, но не тут-то было. Лия знала, как её умение действует на живых существ, поэтому какой-то запас времени у неё был. Банше, а именно в неё превратилась Лия, используя свою технику, резко взмахнула руками, и когти на её руках увеличились, превратившись в серпы, светящиеся голубым холодным светом. Лия резко рванула в сторону огромного крысюка, попутно наблюдая за ошарашенными девушками, которые с ужасом взирали на её новое обличье. «Теперь и они возненавидят меня», — с грустью подумала она. Оказавшись рядом с оглушенным монстром, Лия вонзила в его морду свои когти и резко развела руки в стороны, после чего наклонилась и прошептала ему на ухо. «Сдохни!» На её лице появилась жуткая улыбка, а в следующее мгновение она использовала крик банша прямо в упор. Элизабет стояла в стороне от развернувшейся подземелья битвы, но даже на таком расстоянии она не смогла избежать брызг крови и мозгов, которые долетели до неё, когда голова огромной крысы лопнула, словно спелый арбуз. Чего уж говорить об Эрен, которая стояла очень близко к монстру и тем существом в которые превратилась Лия. Элизабет сделала шаг назад и машинально вытерла тыльной стороной ладони кровщики. Ей очень хотелось убежать отсюда как можно скорее. Но она понимала, что не может этого сделать. Единственное, чем она была полезна отряду, это её навыки лечения, которые сейчас должны очень пригодиться. Но что делать с призраком, в которого превратилась её напарница? Собрав всю волю в кулак, Элизабет сделала глубокий вдох и произнесла. «Лея, я...» И сразу замолчала, когда призрак повернулся в ее сторону. А руки затряслись настолько, что она даже не смогла удержать в руках магический жезл. Он упал на землю, а вслед за ним на земле оказалась и сама Лиза, ибо ее ноги подкосились, и она рухнула на колени. Открыв рот, бы хотела было закричать, но страх будто бы сжал ее горло цепкими когтями, что ей не удалось выдавить из себя ни слова. Лиз с ужасом смотрела на свою напарницу, на лице которой застыла жуткая улыбка. Когда же призрак начал медленно двигаться в её сторону, сердце Элизабет ёкнуло, и на какой-то момент ей показалось, что она и вовсе встала А буквально через мгновение наваждение развеялось, и тело Лии, будучи совершенно голым, рухнуло на землю. Все три девушки сидели возле небольшого костра, и все они смотрели на языки пламени. Висела гробовая тишина. Никто из них не хотел говорить первый «Я... Это мой навык!» Тяжело вздохнув, первый нарушила тишину Лия. «Я правда человек! Просто на моем лежит древнее проклятие!» И... Она закрыла лицо руками и зарыдала. Эрен и Элизабет переглянулись. «И как это? Ну, ты поняла?» Неуверенно спросила Эрен. «Странно, очень странно», — ответила Лия. «Будто бы меня нет». «Самое страшное, что, когда я превращаюсь, мне хочется убивать». Она глубоко вздохнула. «Если вы решите выгнать меня, то я всё пойму», — добавила она, и, вытерев глаза ладонями, посмотрела на напарниц. «А он знает?» — Ирэн кивнула в сторону Эммита. «Нет», — я отрицательно покачал головой. «В прошлый раз мне тоже пришлось использовать этот навык, чтобы нас не убили, но он тоже был в отключке. «Кстати, как он?» — спросила она, обращаясь к Элизабет. «Через пару часов придёт в себя. Я не знаю, с чем это связано, но восстанавливается он просто невероятно быстро», — ответила Лис. «Я первый раз вижу такое», — добавила она, задаченную тоном. «Да, наверняка себе что-то волшебное сковал», — усмехнулась Рен, смерив Эммита подозрительным взглядом. «Ты мне скажи честно», — она повернулась к Ли. «Он тебе уже делал что-нибудь из этого своего странного металла?» «Нет, я и не просила», — честно призналась та. «Почему?» удивилась Ирэн. «Не знаю», — Лия задумалась. «Меня его предметы пугают. У меня от оружия имета прям мурашки по коже. Когда он достает свои мечи или копье...» Она снова повернулась к лежащему без сознания кузнецу. «Так вы скажете ему?» Лия с надеждой во взгляде посмотрела на напарниц. «Мне без разницы, если честно», — не задумываясь ответила Ирэн. «Все мы, наверное, не без греха», — усмехнулась она и посмотрела на лис «Ну, может, разве что она». Ирэн кивнула на Элизабет. «Я ничего не скажу и не против, если ты и дальше пойдёшь с нами», скромно ответила Лиза и опустила глаза вниз. «Ну вот и славно!» На лице рэн появилась довольная улыбка. «Единственная к тебе будет просьба. Когда в следующий раз ты превратишься в этого своего призрака и будешь использовать тот крик, постарайся сделать так, чтобы меня им не задело, а то у меня голова до сих пор раскалывается», произнесла она и смерила Ли осуждающим взглядом. «Извини». Грустно ответила та. «Я не специально». «Знаю, что не специально. Просто в следующий раз учти это. Ну а коли мы всё уладили, то, может, отметим это дело?» В её руках появилась глиняная крынка, явно наполненная чем-то алкогольным. «Я, пожалуй, откажусь», — ответила Лея. «Вдруг на нас снова нападут, а мы будем пьяны. Во всяком случае, пока иметь не придёт себе», — добавила она и снова посмотрела на кузнеца. «Тоже верно», — немного подумав, согласилась напарница Ирана. «Тогда решено, он очнётся, мы пропустим по стаканчику за это дело», радостно произнесла она и спросила Улисс. «Ты ведь будешь?» Та скромно кивнула. «Вот и славно!» Завершила Ирэн, глиняная крынка пропала с её ладони. Теперь им оставалось дождаться, когда очнётся Эммет. Когда я открыл глаза, первое, что почувствовала, это ужасную головную боль и сильную слабость. Первое, скорее всего, было связано с сотрясением, которое я наверняка получил, когда ударился спиной и головой о стену подземелья. А слабость больше была симптомом магического истощения. И то, и другое неприятно, особенно когда это в купе. Сделав вдох, испытав не самые приятное ощущение, я с трудом но смог принять сидячее положение. "Хеймит", послышался радостный голос Ли, и в следующую секунду она уже была рядом. "Ты как?" спросила она, и окинула меня изучающим взглядом. "Вроде нормально." «Помоги подняться», — попросил я, оперевшись на её плечо, принял вертикальное положение. Голова закружилась ещё больше, но мне удалось устоять на ногах. «Все живы в порядке», — спросил я, глядя на девушек. «Вполне», — ответила Ирена, которая тоже немного досталась от монстра. «Я тоже в порядке», — застенчиво ответила Лис. «Отлично», — произнёс я и закашлялся. «А вот это плохо», — подумал я, когда увидел на ладони кровь. «Хотя ладно, кольчуга справится». И, обернувшись, посмотрел на монстра. «Ого! Кто это его так?» Удивился я, взирая на твари голову которой будто бы разорвала изнутри. «Помоги!» — сказал я Лии, опираясь на её плечо, подошёл к трупу и прислушался к своим ощущениям. «На разок хватит!» — понял я и, не задумываясь более ни о чём, призвал демоническую наковальню. После чего сразу же опустил на тушу огромного крысюка молотый сторожение душ и коснулся полученной рудой рукой. «Да это же настоящее сокровище!»